Бриджит пребывала в прекрасном настроении. Во-первых, она сбросила целый килограмм. Во-вторых, присмотрела себе потрясающий жакет, котором будет выглядеть неотразимой. А в-третьих, собиралась отправиться в бесплатную поездку в Прагу. Там нет этих ужасных нудистских пляжей. Как дела у Грани? — поинтересовалась Фиона. — Понятия не имею. — Ты что же, с ней не виделась? Фиона была потрясена. — А это, кстати, неплохая идея. Давай съездим сегодня в дом разврата и повидаемся с ней. Заодно, может, и на ее старперу поглядим. — Прекрати, Бриджит! Не называй его так! — Чего доброго твой отец услышит. А это, между прочим, его выражение. — Невозмутимо заявила Бриджит. Он сам так говорит. Они договорились о времени и месте встречи. Для Бриджит это было очередным развлечением, а Афиона искренне волновалась за Гранью. Когда Граня открыла им дверь, на ней были джинсы и длинный черный свитер. Увидев на крыльце девушек, она не сумела скрыть удивление. — Не верю своим глазам! — радостно воскликнула Граня. Идите сюда! — Тони!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 Нет, но композитор тот же. Вам нравится Теодоракис? Микис Теодоракис родился в 1925-м, греческий композитор, участник движения сопротивления, автор популярных песен, танцев, а также опер, балетов, в том числе Антигона. 1959, симфонических произведений, киномузыки.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 В ее голосе звучала жалость к самой себе. Бриджит и грани не знали, что ей сказать. — Вот сейчас я этого хочу! — с вызовом заявила Фиона. — Какая досада, что мы позволили уйти этому жеребцу! — сказала Бриджит, кивком указав на дверь, из которой недавно вышел Тони Обрайен. Он бы сейчас преподнес первый урок нашей девственнице. «Если ты думаешь, что это хоть чуточку смешно, то ошибаешься». Сухо проговорила Грани. «Я тоже так считаю», — присоединилась к ней Фиона, неодобрительно косясь на младшую из сестер. «Я ни за что не стала бы заниматься этим с первым встречным». «Ах, простите меня ради бога!» Насмешливо бросила Бриджит. Грани налила им еще по бокалу вина.